Друзей, которых можно назвать этим редкостным словом, я нашел, как в дремучей советской киноклассике. Солдат Иван Бровкин, Максим Перепелица и прочие. В армии. Пути, сказано, неисповедимы. В 20 лет у меня еще не было настоящего доверия к жизни. Я был убежден, что попал в беду. Молодые люди из приличных семей в армии не служили. Это почиталось пустой тратой времени и дурным тоном. Прилагали усилия, закашивали на туберкулез, менингит, шизофрению, тыкали пальцем в глаз, вместо того, чтобы коснуться кончика носа, падали навзничь, когда просили пройти по половице, готовились вдумчиво и загодя. Я же, бросив свое судостроение, попался, не успев ничего предпринять по части умственного и душевного здоровья. Отслужил два года и только лет через пятнадцать понял, что все получилось правильно. Уехал недалеко. Благодаря неполному высшему образованию попал в радиоразведку, в дислоцированный в Риге полк. Наши казармы находились в городе, на улице Дунтес, приемный центр в дальнем пригороде. К северо-востоку от Риги несколько крупных озер. Югла, Кишезерс, Балтезерс. Туда ездят ловить плотву леща, красноперку. В лесах вокруг полно черники, брусники, грибов. Югла – естественная восточная граница города. Край озера пересекает 13-километровая главная улица Бривибас, дальше переходящая в Псковское шоссе. Самое большое – Кишезерс, Кишозеро. У южного его берега еврейское кладбище в Шмерли, где похоронены мои родители. В 83-м, без меня, отец, в 96-м, рядом с ним, мать. На юго-западном берегу респектабельный район Межапарк с лодочными станциями, зоопарком, с оставшимися от былой роскоши особняками. О славном рижском прошлом напоминали там и названия улиц по именам братских ганзейских городов, Хамбургас, Либекас, Стокхолмас. Восточнее Киш-озеро, другое, поменьше, Балтезерс. На его берегу, у местечка Букулты, достопримечательность скромнее, приемный центр 51-го отдельного полка радиоразведки. Отсюда мы подслушивали и записывали переговоры американских самолетов и пунктов сети обеспечения ядерных ударов в Европе. Для радиоперехвата требовалось некоторое знание английского. После призыва провели отбор. У кого пятерка по английскому, шаг вперед. В армии у меня впервые оказалась интеллигентная специальность. Когда я жил в Нью-Йорке и уже был гражданином США, попал на какой-то прием с коктейлем, где разговорился с незнакомым человеком. «Где работаете?» «На радио «Свобода». Я тоже занимался радио два десятка лет назад». В американской армии была такая радиосеть обеспечения ядерных ударов в Европе. Эти что ли станции? Мэйпл Вуд, Ринсайд, Болд Игл. На дворе 88-й год. Полная советская власть, перестройка только намечается. Человек с грохотом уронил разом тарелку и стакан, побледнел, пятясь ушел в толпу и исчез навсегда. Мы подслушивали американцев, и тема новой войны в то время, вскоре после вторжения в Чехословакию, ощущалась ненадуманной. На политзанятиях в стандартном сочетании потенциальный противник прилагательно опускалось за ненадобностью. Объясняли, что до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе всего трое суток танкового броска. Начальник политотдела работал над еженедельным радиожурналом «За что мы ненавидим империализм». Командир роты, майор Кусков, воспитывал патриотизм надежными классовыми методами. Самолет-разведчик поднимается с военно-воздушной базы «Эндрюс» США, пересекает Атлантический океан, сделал посадку в британском аэропорту Кроутон, попил чаек, кофе и какао и летит к нашей границе. На унт какао ротный срывался на горестный фальцет. Нам и вправду не давали ни какао, ни кофе. Пили то, что называлось чайком, и то, что удавалось. От водки и барматухи до лосьона свежести, одеколона «Берзу-Уденс» — березовая вода. Хозрота потребляла антифриз. Водитель Серега Макарычев из татарского города Альметьевска очень хвалил. Альметьевские купили в складчину шляпу и по очереди фотографировались в ней. Макарычев показывал, прежде чем отослать домой, снимок с надписью на обороте «Я в шляпе и в мазе». Антифриз Хозрота продолжала пить и после того, как от этого за месяц до дембеля умер Ефрейтор Акбашев. Офицеры из Холостяков, жившие на территории части, пили что-то поприличнее, но зато каждый день. Их положение было куда хуже нашего. Призывали после факультета иностранных языков вроде бы на год, а потом не отпускали. Виртуозный ход нашел лейтенант глущенко Стал читать Библию, тайком, прячась не по нарожке, а всерьез, чтобы избежать всяких подозрений. Конечно, был разоблачен и счастливый, изгнан из рядов. Другие такой изобретательности не проявляли, женились на кудрявых телефонистках, тихо спивались. Ночная офицерская смена на ПЦ в Букулты напоминала мою пожарную часть. Вообще воинская служба походила на штатские работы, да и не могла не походить, будучи частью общей единообразной жизни. Какое-то чудное слово. Койки должны быть заправлены единообразно. Любое отклонение смущало. Когда я служил, советская армия перешла на новую форму одежды и, потерявший почву под ногами старшина Бернатович, орал «Галстучки им, понимаешь, дали! Ботиночки! Носочки шиндепёрстовые!» Точно так же, как на гражданке воровали. От доставленной с соседнего мясокомбината свиной туши до нашего стола доходили куски шкуры с несостриженной щетиной. Вдоволь было бледного чая и липкой ячневой каши. Кто мог, покупал в полковой лавке французские булки и молоко. Сама служба шла посменно, два раза в сутки по шесть часов на ПЦ, в наушниках при двух приемниках и магнитофоне. Туда и обратно ездили в крытых грузовиках, всю дорогу по три четверти часа четыре раза в день. Пели хором не по приказу, а по велению души. Я не пел. Не только по причине отсутствия слуха, это нигде не причина, а по незнанию текстов советской эстрады, которую мои однополчане освоили досконально, используя секретную спецназовскую аппаратуру не по назначению. Эти глаза напротив и «Оранжевое небо, оранжевое море» звучали даже в бане. в баню водили по четвергам в соответствии с общероссийскими нормами гигиены. Даже в книге домоводства предписывалось раз в неделю мыться в бане. В более прогрессивной «Твой дом, твой быт» предупреждали «Горячей водой следует пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю». Исконно русская оппозиция «духовная материальная» давала, как следствие, частную оппозицию. «Чистота духовная» Чистота телесная. Повышенное внимание к гигиене выступало признаком чужака. У зощенковского американца портянки, небось, белее снега. «У нас нет умывальника, мы поливаем друг другу из кружки во дворе», с достоинством говорит девушка в молодой гвардии немцу-оккупанту, который дважды в день, утром и перед сном, мылся с головы до ног горячей водой. На моей памяти практиковалось не обливание из кружки, а умывание из рукомойника. На дачах, которые родители снимали на взморье, водопровода не было. Слово «чистюля» служило одним из синонимов мещанина, не заботившегося о чистоте чувств и помыслов. Героиня фильма «Три тополя на плющихе» рассуждает. «Каждый день мыться, так лодырем станешь».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 Мы дружим с тех пор, после смерти отца и матери только Володя по-настоящему связывает меня с Ригой. Я приезжаю туда к нему, снова и снова дивясь невоплощению промысла. Нельзя не дивиться, осознавая человеческий калибр Раковского. Одаренный многообразно и неопределенно, очень по-русски, как персонажи Лескова или Шукшина, красивый, умный, чувствующий тонко и глубоко, Он наделен еще и даром, иначе не назвать, притяжение горестей и отторжение удачи. Зато моя удача, мой личный жизненный успех — встреча с ним. На многие годы задержался в моей жизни джазовый пианист из Вильнюса Олег Малакоедов. Олег руководил полковой самодеятельностью, куда я пристроился, не имея никаких талантов, с художественным чтением — Два года читал стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». у божества репертуара проходило незамеченным, так как я со своим Алёшей никому не был нужен. Мы выезжали на вечера отдыха пригородных предприятий, Олег с оркестром целый вечер играл танцы, певец Рафик Галимов томно пел «Встретились мои рестораны» и прочие любимые. «Я же...» Отчитав про Смоленщину, устремлялся на поиски радостей. В центре Риги человек в солдатской форме не имел никаких шансов, но фабричные окраины жили скорее по законам русской деревни. Этим и пользовались двое примазавшихся к концертной бригаде. Я и наш фотограф Подниекс. В армии я встретил Юриса Подниекса, будущего автора разных фильмов, в том числе знаменитого «Легко ли быть молодым». Летом 92-го он утонул в озере Звиргсду, возле Кулдиги, в западной Латвии. Ныряя с аквалангом, задохнулся, слишком резко поменяв глубину. Юрке, одному из ближайших друзей моей рижской молодости, шел 42-й год. Он был на год младше. В армии разница в год существенна. Подникс еще ходил в салагах, когда я уже перешел в разряд лимонов или черпаков. Но он утвердился сразу. Стал фотографом части, почтальоном, заведующим радиорубкой, да еще побил какие-то полковые рекорды. До армии занимался пятиборьем, что не случайно. От избытка энергии и способностей не признавал узкой специализации. В кино начал оператором, достиг высот, стал режиссёром, сделался звездой, собирался переходить от документальных картин к игровым. Обдумывал фильм «Иосиф и его братья» по мотивам пьесы Райниса. Точнее, «Язоб и его братья», ближе к оригиналу. Латышская вещь на библейскую тему. Юрис был латыш, что не строчка из анкеты, а характеристика. Из национальных черт взял прежде всего основательность. Хотел заниматься многим и везде преуспеть. Когда мы познакомились, Поднеикс довольно плохо говорил по-русски и оттого расстраивался, не желая замыкаться в рамках Латвии, понимая значение хорошего русского для карьеры в Союзе. В его радиорубке я наговаривал бобины стихов. Пушкин, Блок, Есенин, свирянин которую он заучивал наизусть, избавляясь от акцента. Потом, уже после армии, я вздрагивал, когда в полумраке, в табачном дыму и алкогольных парах доносилось «В шумном платье Муаровом! В шумном платье Муаровом!» Одниекс обрабатывал очередную жертву. Один пушкинский фрагмент стал у нас неким паролем. «Ночь тиха, в небесном поле», Светит веспер золотой. Старый дождь плывет в гондоле С Дагарессой молодой. Я уехал в Америку в семьдесят седьмом, а когда началась свобода и прогремел фильм «Легко ли быть молодым», представлял себе, как поднякс приедет с картиной в Нью-Йорк, а я приду в зал и пошлю ему записку с Дагарессой. Но Юрка меня опередил. Раздался звонок, и вместо «здрасте» в трубке зазвучало Ночь тиха, в небесном поле. Он все осваивал капитально. Когда встретились в Риге, поехали на руины империи. Так назвали акцию, хотя весной 90 империя еще только шаталась. Но мы пили шампанское на месте своей воинской части. Вместо казарм, столовой, клуба, где в радиорубке устраивались тайные гулянки с учительницами из подшефной школы, Раскинулся пустырь. Все выглядело примитивной символикой. Съехались из разных полушарий выпить на развалинах милитаризма в преддверии независимой Латвии. У Потникса к краху империи было сложное отношение. ни к отделению Прибалтики, разумеется, но сама идея распада его, похоже, смущала. Разложение пестрой мозаики на кусочки, боли тусклые по отдельности. Он всем нутром, артистическим существом своим, был за сложение, против атомизации. В фильмах Подникса хорошо видно, что он обладал редким для художника конца XX века чутьем и любовью к поэзии толпы. Таков ее одухотворенный показ в картине «Мы» или в фильме о празднике песни. Лицо толпы ярко и лирично, Вызывающий атовизм при современной установке на обособленную личность. Подникс видит просвет в движении массы. В стойкости и достоинстве отдельного человека сомневается. Его камера крупным планом фиксирует слабость, трусость, злорадство, жестокость, тупость. Общий план выделяет четкость и решимость, сохраняет надежду на здравый инстинкт сообщества.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 а жизнь принципиально аллогична, хаотична и непоследовательна, и Юрка вступил в безмятежные воды озера Звиргсду так же спокойно и уверенно, как в радиоактивный блок реактора, как поддуло Калашниковых, с тем же непредсказуемым шансом выжить или умереть.